Глава 514. Тайный проход. Подготовившись, слава богу, сок парящего дерева оказался не каким-то легендарным ингредиентом, ворон привычным маршрутом добрался до Черного замка и, оказавшись внутри, с облегчением отметил, что за время его отсутствия никто так и не рискнул проникнуть сюда. Все ловушки и метки, что он оставил, оказались нетронтыми. Слава, а точнее слухи о бесславной гибели тех, кто пытался чем-то поживиться здесь или сделать себе имя, облетели города и страны, заставив любое маломальски умное существо держаться подальше от проклятого строения. Спустившись в тюрьму, разбойник оказался перед одной из нескольких десятков подземных камер, на которую указал призрак, и тяжело вздохнул. Его чувствительность к магии значительно возросла после испытаний последнего испорченного склепа. Но даже так он все равно ничего не ощущал. Очевидно, заклинание здесь находилось в спящем состоянии. Достав из инвентаря факел и обмакнув на навершие в сок парящего дерева, Ворон поджег его и стал медленно водить им перед собой. Спустя несколько секунд начали происходить изменения, от которых Ворон изумленно приподнял брови. Некоторые секции решетки стали просто исчезать. А оставшиеся, теряя опору, вместо того, чтобы падать на пол, летели вперед И, вонзаясь в противоположную стенку камеры, начали образовывать какой-то символ Об этом Джиар не говорил «Охренеть!» Творившаяся перед его глазами магия была поразительна в своем исполнении Кто же так сильно постарался скрыть это место? Кем же был заказчик Джиара? Когда последний фрагмент встал на свое место, Ворон увидел знакомые очертания руны, напомнившие ему об обители Даров. Ее появление немного подтверждало подозрение неизвестного заказчика о том, что где-то здесь находится сосуд Дара. Секунды две спустя, после того, как руна была завершена, она внезапно вспыхнула бледно-зеленым светом, и камни, из которых была сделана стена, начали сдвигаться в стороны, формируя небольшой проход». Пламя факела уже угасло, но в нем больше не было необходимости. Убрав его в инвентарь, ворон посмотрел на приставший перед ним темный провал и, достав на всякий случай кинжалы, направился внутрь. Ступени, покрытые большим слоем пыли и стены, украшенные паутиной будто шелком, встретили своего первого за многие годы гостя. Но такие декорации никак не мешали тому, кто буквально купался в различных насекомых. Медленно продвигаясь вниз, разбойник тщательно осматривал пространство перед собой, ни на миг не забывая о возможных ловушках, готовых поприветствовать его. К счастью, оказалось, что тот, кто создал этот тайный путь, сильно уверовал в свою магию, так как на протяжении всего спуска ворон ни с чем не столкнулся. Спуск занял минуты две. Оказавшись на последней ступени, парень вдруг заметил какое-то движение краем глаза и мгновенно, вскинув правую руку в сторону, ощутил тяжелый удар по кинжалу. Не выдержав столь внезапной и сильной атаки, его тело отступило на пару шагов в сторону, но за первым ударом последовали молниеносные второй и третий, из-за чего ему пришлось задействовать ускорение сознания. Мир вокруг практически замер, и это позволило ему разглядеть своего врага. Им оказалась металлическая кукла с клинками вместо рук и покрытая слабо мигающими, словно сигнал тревоги, красными линиями, тянущимися вдоль всего ее тела. Отливающая глянцем поверхность сильно выделялась на фоне покрытых мхом и трещинами стен, затхлого воздуха и усеянного черепицей пола. Словно та была все время законсервирована, пока ворон не пересек охранный периметр. Идентификация Имя боевой рунный голем Тип физический Уровень 157 Иммунитет Магия 90% Слабости Центральный узел 100% Физический? Значит, есть и магический. «А если тут будет кто-то с иммунитетом и к тому, и к другому?» Уровень Голема, точь-в-точь точь совпадающий с уровнем самого Ворона и мигающая алая подсветка давали понять, что он представляет собой не местную систему охраны, а некий тест. Иначе это было бы слишком глупо. Но что это за центральный узел? Это где-то в его теле? Или есть какая-то комната с центральным управлением? К сожалению, для анализа ситуации не хватало данных. Поэтому он принял единственно верное решение. «Ладно, но...» Буду решать проблемы по мере их поступления. Сохранив запасы ментальной энергии и войдя в обычный поток сознания, Ворон перешел от защиты к контратаке. Но быстро столкнулся с открытием. Казалось, его скорость и силы ничем не превосходили таковые у Железной Куклы, из-за чего разбойник сделал еще один вывод. Гуалим просканировал не только его уровень, но и характеристики. Тем не менее, у противника было два очень явных изъяна. А именно... Отсутствие навыков и отсутствие мозгов. Благодаря этому недочету в их создании парень, используя скачок, сумеречный шаг и прочие навыки, влияющие на баланс битвы, довольно быстро закончил сражение. Стоило признать, что если бы не кинжалы, значительно увеличивающие пробивание брони, ему бы пришлось туго. Материал, из которого был изготовлен голем, оказался достаточно прочным, чтобы создать проблемы даже для них. Устранив марионетку и получив с нее какие-то непонятные детали в качестве дропа, а также что-то под названием «механическая искра», Ворон подождал немного, чтобы убедиться, что никто не прибежит на шум. Не получив никакой реакции на их с големом битву, он активировал нирвану и, проверив путь впереди, приготовился к зачистке. Идя вперед и сражаясь с возникающими из-под земли и стены и с потолков големами, Ворон постепенно избавлялся от каждого из них. Как он и предполагал, магические охранники тут тоже были. К счастью, обладающих всесторонним иммунитетом парень так и не встретил. Но когда охранные куклы обоих типов нападали разом, становилось гораздо сложнее. Но самой большой проблемой после того, как ворон все-таки пробился сквозь череду комнат и коридоров, стал огромный раза в два больше самого парня голем с ростовым щитом и копьем. Бой с этим верзилой продлился около двух часов дольше, чем со всеми остальными вместе взятыми. Но когда великанская версия боевой машины, так называемый рунный голеа», впала, Ворон понял, что это было последнее препятствие, так как грудь голема открылась, явив уже знакомый еле различимый ящик. Так вот почему он был таким огромным. На этот раз парню было легче зафиксировать предмет. И когда он смог сделать это, ему тут же пришло уведомление. «Поздравляем, вы обнаружили сосуд дара». Рука коснулась сундука и следом «Поздравляем, вы отыскали свиток знаний». «Рунная вязь», «Ранг», «Вопрос», «Описание», «Вопрос», «Свойство», «Вопрос», «Требования», «Посланник небес», «Шестой уровень сознания». Ну, чего-то подобного я и ожидал. Понимая, что ситуация с перчатками из комплекта «Подчинивший тьму» в точности повторилась, Ворон задумался о сущности «Посланника небес». Что же это все-таки означает? Это раса, титул или же навык, или же совокупность всех этих понятий? Уилл огляделся по сторонам еще раз и, активировав ненадолго форму золотого дракона, чтобы проверить, не упустил ли в очередной раз чего-то, использовал телепортацию домой. Четвертый этаж. Остров предела. Небольшой, но укрепленный в меру возможности корабль, Остановился в километре от одинокого острова, и несколько минут спустя послышался звук спущенной на воду шлюпки. Трое игроков, заняв места, попрощались с командой корабля и, потихоньку управляя веслами, направились к суше. «Да уж!» — голос единственной в компании девушки звучал отстраненно, пока она разглядывала приближающуюся землю. «Какое-то прям счастливое совпадение, что кто-то вообще успел здесь побывать. Иначе я даже не знаю, как долго мы бы искали это место». «Согласен», — хмычки внул, разглядывая карту. «Жаль, конечно, что пришлось заплатить до хрена за эту информацию. Зато не привлекли ничего внимания. Миневра оглянулась на лучника, а затем ткнула второго спутника в плечо. «Ты побыстрее не можешь? Хочешь сама грести?» Безлобно буркнул рыцарь, на что получил лишь слабую полуулыбку и слегка виноватое лицо. Пару минут они плыли в тишине, пока шлюпка, наконец, не стукнулась дном омель. Спрыгнув в воду, троица достала оружие и неторопливо двинулась вперед. Сам остров представлял собой заросшие джунгли, сквозь которые нельзя было ничего разглядеть. И даже тот, кто продал им информацию о его местонахождении, не знал, что находится в центре.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 Вы воспользовались ларцом желания и узнали о месте, где клинок находился до его исчезновения. Это второй. Цель. Найдите остров предела и посетите храм предела.